Флирт или верх развращенности Если флирт вызывает столько нареканий, браней и угрызений, причина в том, что эта любовная игра глубоко шокирует. Дело в том, что сколь бы легкой и мимолетной она ни была, она идет вразрез с установленным порядком, опрокидывает его основополагающие ценности. В прекрасную эпоху флирт являет собой настоящий переворот всех последствий которого современники еще не осознают, но инстинктивно опасаются их и осуждают. Для наиболее консервативных буржуа дамский и в особенности девичий флирт вопиющая противоположность их представлению об идеальных общественных нравах. Они воспринимают эту игру не как шаг к освобождению, не как проявление прогресса в области морали, а, напротив, как разврат. Порчу во всех смыслах слова. То, что будет у девушек грезы, Моралистам навивает кошмары.